Новый повар дома Тропинко. В комнате номер 8 царил беспорядок. Хотя Маргарет Дьюсов в конце концов решила не переезжать, её желание выбросить всё, что загромождало комнату, было непреклонным. В Калькутте я работала в таких условиях, что вы и представить себе не можете. У людей ничего не это, а они улыбаются. Улыбаются. Это потрясающе. Пока я закрепляла на мольберте большой холст, расставляла баночки и кисть, тем несколько волонтёров выносили вещи из комнаты, слушая, как и я, воспоминания Маргерит. В коридоре показался Фред. Он подзывал меня, как будто бы что-то срочное. «Я вернусь через пять минут и сяду писать вашу Люсетту». Она в нетерпении потёрла руки. Вслед за Фредом я вышла на улицу, на террасу. Начиналась весна, и солнце грело всё сильнее. Я не могла устоять и несколько раз глубоко вдохнула, Этот великолепный воздух. Иди сюда, сядь. Я уже говорила тебе, из меня выйдет очень плохая жена. Он улыбнулся и поцеловал меня. Я принял решение. Моё место здесь. С тех пор, как Фридрих впервые переступил порог дома Тропинка, я предчувствовала, что его профессиональная жизнь изменится. Каждое утро он приносил в дом блюда, которые готовил в двойном объёме в Тайс-Орет и, и заходил во все комнаты, чтобы узнать нет ли у пациентов особых пожеланий. Он проводил здесь всего несколько часов в день, но уже знал предпочтения всех пациентов и их родных. Все говорили, что благодаря Фреду к ним вернулся аппетит. Послушать их, так он просто не мог отказаться от этого места, ведь Жан официально уволился. А как же ресторан? Анна решила взять дело в свои руки. Это вызов, и она полна энтузиазма. Её очень ценят, и она знает, как общаться с клиентами. Что в самолёте, что в ресторане, она великолепна. Ты её видела на работе? «Я останусь владельцем и назначу Себастьяна шеф-поваром. Кстати, я вас ещё не познакомил. Он новенький, но у него достаточно опыта, чтобы руководить кухней». Я слушала и гордилась его решением. В то же время я понимала, что они с Анной решили не вовлекать меня в обсуждение. Видимо, не хотели тревожить всеми этими переменами. Моя душевная равновесие пока ещё было хрупким. «И ещё мне кое-что сказала Лия. Она у себя в кабинете хочет поговорить с тобой». Я очень надеялась, что это не омрачит мой день.